Какова награда за ал Руит? Посланник Божий сказал, кто бы ни молился за один день и ночь, два ракса, девственность, не зная, Бог построил дом для него на небесах.